5. Библиотекарь кша лишьшь только на следующий день Ни смогла попасть в библиотеку. Хотя на вид это было трудно назвать библиотекой. огромные сундуки с замками и печатями, стеллажи, которые могли выдержать не одну тонну и ужасно неудобные столы. Ни поморщилась от затхлого и прокисшего потом воздуха. Кажется даже стены и те покрылись копотью от вечно горящих свечей. «Почему так темно?» – первое, что она спросила, попав в это огромное помещение. «Тайна не должна видеть солнечного света». «Что за глупость?» – подумала, но не стала спорить. Тонкие окна были прикрыты железными ставнями и закрыты на замки. «Пройдемте, нас уже ждут», – сказал секретарь и пропал где-то в темноте. «Не спешите, я за вами не успеваю», – но сопровождающий ее не ждал. Его шаги быстро удалялись. На стеллажах, вдоль которых проходила Ния, лежали в основном свитки. Они все были разложены по размерам. Может, так и удобней. Решила и хотела уже прикоснуться к одному из них, но услышала, как кто-то в стороне чуть кашлянул, говоря тем самым, что это нежелательно. «Входите». В стене открылась массивная дверь. Ния прищурилась. Солнечный свет пусть и был неярким, но резал глаза. Два длинных стола. На одном лежали книги и карты, а на другом какая-то распотрошенная зверюшка. Уважаемый Икша, его преосвященство Сват-5 допустил это Секретарь замялся, не зная, как правильно представить гостью. Ния, не дожидаясь, пока ей придумают титул чуть выше кошки, представилась девушка. «Да, леди Ния». повторил сопровождающий. Мужчина, что все это время внимательно смотрел на незнакомку, резко сделал шаг в ее сторону. Ния от неожиданности чуть отвела голову в сторону, боясь, что он стукнет ее в лоб. «Вы?» Это был не вопрос, а какое-то возмущение. «Вы?» «Я», — спокойно ответила она. Ей много раз приходилось встречаться с отпрысками на этой планете. Кто-то обожал женщин, кто-то их презирал и считал скотиной, а кто-то смотрел на них, словно это проказа. Но взгляд Икша был ни тем, ни другим. Он боялся их. «Вы?» Он помедлил, отошел от нее, словно и правда боялся заразиться. Зачем-то вытер руку о тряпку что лежало около дохлой тушки, а после спросил «Откуда вы, леди?» Перепад в тоне озадачил нею. Она не знала, то ли это подвох, то ли он говорил искренне. «Я прибыла из города Верери, что лежит за океаном. Там так же тепло, как и у вас, только больше лесов. Я встречал в своей жизни жителей Женаги. Вы ведь оттуда?» «Верно. У вас бледная кожа. Это от природы или от длительного путешествия?» «От рождения», — пояснила девушка. «Там все светлолицы и волосы в основном белые или...» «Ясно». «Значит, вы проделали такой длинный путь только ради того, чтобы найти истоки, как его?» «Ксилон», — напомнила ему Ния. «Она понимала, что у Икша уже состоялся разговор с Аллуром. Из того, что она успела узнать, тут женщины не в почете, к ним относились с подозрением, а к тем, кто прикасался к книгам и подавно». «Да, именно. Зачем это вам?» «Зачем что-то изучать? Чтобы знать, разве не так?» Ния, конечно же, могла сказать про металлы кузницы, но решила промолчать. «Верно». На его сером лице промелькнула даже улыбка. «Мы принимаем всех, кто стремится к достижению. Всех, кто хочет, кто...» Тут он остановился. Подошел поближе и внимательно посмотрел на ее рыжие волосы. «Вы можете ознакомиться с источниками». «Вам покажут, и если что-то будет непонятно, пояснят». Но тут он сделал паузу. «Без Тамлада, Водыря, не ходить. Думаю, вы понимаете причину». «Нет», — честно сказала нея «Хорошо, поясню. У нас редко бывают...» Он посмотрел на нее сверху вниз. «Такие, как вы. Наши знания для мужчин. Вы...» Он хотел явно сравнить ее с тварью, но промолчал. Мы к нашим гостям дружелюбны. Но наши правила не допускают, чтобы в читальне присутствовал кто-то иной, кроме мужчин. Поэтому вас отведут в зал для... Там уже работают такие, как вы. Если что-то будет нужно, обращайтесь к хранителю. Там лад, водарь. Тут же представился мужчина в зеленой рясе. Ния не ответила, а только чуть наклонила голову, дав понять, что услышала его. Через 20 минут плутания по лестницам, проходя длинные коридоры, заставленные все теми же сундуками, Ния стала понимать, какой колоссальный объем трудов тут хранится.